Держа меня под руку и, словно случайно касаясь моего плеча своей упругой грудью, она провела меня в дальний конец коридора, ключом отворила какой-то таблички кабинет. На да, это был роскошный почти министерский кабинет. С приемной отделанной корейской березой, с мягкой мебелью и бюро для секретаря, а следом за приемной шел уже, Собственный кабинет с огромными окнами на тихую улицу Огарева, с люстрой каскад над письменным столом, с двумя кожаными диванами и баром в углу, с персидским ковром на полу. Маленина усадила меня на диван возле бар и налила в хрустальные рюмки французский Наполеон. Ну, за встречу, старичок. Ты единственный мужик, с кем я не трахнулась, хотя очень хотела когда-то. Я постояла, а? Ну, честно. Будь...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 Возьми свою циркачку и свали с ней куда-нибудь дней на десять. Свали, а? И она посмотрела мне в глаза почти умоляющей. Честное слово, я чуть было не поддался этим голубым глазам. А она продолжала. Зачем тебе копать, отчего застрелился Мегун? Ну, застрелился и хуй с ним. Он же такая сука был. Миллионные взятки брал. Можешь мне поверить, как начальнику губ Разве ты уже начальник? Ну, буду, буду, лениво сказала она. А может, и еще выше. Не в этом дело. Вообще вся эта семейка, ни рыбы, ни мяса. Афганистан просрали, с Польшей чуть не обделались. Хорошо, Ерузельский, подвернулся наш выкормыш. У моего мужа учился. А то бы...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 Ну, давай вот так сделаем. Мы тебе дадим не третий отдел Мура, не Светлова, а пятый отдел. У БХСС Москвы. Рапейка. У него штат больше. А хочешь, я тебе своих оба БХССников подброшу, хоть двадцать человек. Разовешь бурную деятельность, ну, так, для понта. А? а потом, после, все, что тебе обещал Бакланов, будет. Я обещаю.